Глава вторая Бежать со связанными руками и ногами нечего было и думать. Вопросы задавать я боялась. Вообще боялась разговаривать и лишний раз обращать на себя внимание. Ужас ледяными пальцами перебирал внутренности. Солнечный свет быстро угас, в предгорьях сгустились холодные мрачные сумерки. Крики ночных птиц каждый раз заставляли вздрагивать а больше всего страшило то, что это невыносимое путешествие ведь должно было подойти к концу. Рано или поздно. Как мешок зерна меня небрежно стащили с лошади и куда-то понесли. Дорогой бандиты обсуждали богатые трофеи, и я тщетно пыталась выловить в их щедро присыпанной бранью и жаргоном речи хоть что-то о том, какая судьба меня ждёт. По всему выходило, что ничего хорошего. Когда меня устали тащить и развязали ноги, я попыталась вырваться, но меня вернули. Затекшие ноги подвернулись, и я не успела добежать хотя бы до ближайшего обрыва, а их было немало в предгорьях Золотой, которая насмешливо смотрела с высоты, столько веков наблюдая за попытками глупых людей схватить удачу за хвост. Нет никакого сокровища. Людям хочется верить в сказки, чтобы не признавать очевидного. Жизнь — нелепая и жестокая шутка. А везет чаще всего тем, кто меньше всех этого заслуживает. Вот как эти, у которых еще кровь на лезвиях ножей не высохла, они уже обсуждают, что сегодня на ужин. Куда ее? К весельчаку сразу, понятное дело. А может, сначала... Да ты что? Он же нам кишки выпустит, если узнает. Такой цветочек первым делом капитану. Можь, потом отдаст, когда закончит. Зуб даю. Мы сегодня заслужили. Мерзкий хохот отразился от стен широкого прохода в скале, в который меня втащили. Поворот, еще поворот, еще. Неверный свет факелов трепещет на сером камне. Стены сужались, потолок опускался и давил. Мне было жутко представлять, какая громадная толща камня сейчас над нами, и что будет, если она обвалится прямо на голову. Хотя, наверное, это был бы самый лучший вариант. Может, попросить небеса. Но, кажется, у них лимит не больше одной сумасшедшей просьбы в день. И свой сегодняшний я уже истратила. Лабиринт. Самый настоящий лабиринт, как я и боялась и даже если каким-то чудом я вырвусь и убегу, обратной дороги сама не найду ни за что. Стены коридора расступились, меня толкнули меж лопаток, и я едва не полетела лицом вниз, но в последний момент удержала равновесие, что было трудно, учитывая связанные в запястьях руки. Мы оказались в пещере, достаточно просторной, чтобы вместить десятка-два человек. В центре дымил сложенный из камней очаг. Пахнущий мясом и жиром дым уходил в дыру в потолке. Огонь освещал довольно, чтобы разглядеть лица и фигуры людей. Если эти звери заслуживают такого названия. Кто-то отдыхал, лёжа у стен. Кто-то смеялся и громко переговаривался, раскуривая трубку, и запах дешёвого табака и выпивки примешивался к отвратительному духу, царящему в этом месте. Женщин, видно, не было. Лишь одна сухонькая сгорбленная старушка поворачивала вертел с мясом над очагом. Она посмотрела на меня безучастным взглядом человека, которому уже давно всё равно. У самого огня на круглом бревне сидел человек, по которому я сразу угадала, что именно он — весельчак. Потому что я никогда не видела такой уныло-грустной физиономии. Еще сравнительно молодой мужчина поднялся, когда меня подвели к нему, и стал внимательно меня разглядывать. А я рассматривала его. Худой, если не сказать тощий, высокий, с бесцветными волосами и бровями, и большими прозрачно-голубыми, какими-то рыбьими глазами. Они были полуприкрыты, из-за чего весельчак казался спящим. Но впечатление было обманчиво. Настоящая морская треуголка сочеталась с салым, сухопутным кителем, обильно расшитым золотым позументом. Все вещи явно не его. Столь субтильный человек, судя по тонким пальцам изящной ладони и оружия, это в руках не державший, мог стать главарем всей этой дикой шайки только в одном случае. Если за невзрачной внешностью скрывались острый ум и лисья хитрость. вот «Гляди, капитан, мы тут...» «Вижу», — коротко бросил весельчак, и все умолкли. Даже разговоры по углам пещеры стихли. Рыбий взгляд закончил тщательный осмотр, начатый почему-то снизу, и остановился на моем лице. Я поняла, что до этого ничего не знала о страхе. «Мое имя — Вильгельмина вилис У меня богатый жених. «Он даст любой выкуп, какой захотите!» Я старалась, чтобы голос не дрожал. выходила так себе. На меня смотрели оценивающим взглядом, как на вещь, которой подыскивали применение, и даже не удостоили ответом. «Возможно, вы не расслышали, я...» На моем горле сомкнулись холодные пальцы. «Не шуми, Вильгельмина вилис Не мешай мне думать. «Пусти, мерзавец подонок!» — прохрипела я, пытаясь царапать его пальцы с горла связанными руками. В рыбьем взгляде на мгновение полыхнул безумный огонь. Но тут же тяжелые веки прикрылись, и взгляд снова стал прежним, внимательно сосредоточенным. И тогда я поняла, что все. От этого человека мне живой не уйти. Опустила руки. И принялась вспоминать все оскорбления, все гадкие слова, которые мне, как благородной леди, знать было не положено, но которые все мы рано или поздно запоминали от конюхов и прочих слуг. Надо спровоцировать. Пусть сомкнет еще немного пальцы или ударит. Что угодно, лишь бы умереть или хотя бы потерять сознание. Ничего не чувствовать, ничего не осознавать. Позади меня возмущенно загудели. «Капитан, куда ее? Найдем применение получше острому языку этой девки!» Весельчак поднял свободную ладонь, и все замолчали. «Отведите мисс Виллис к нашему дорогому гостю!» Он разжал пальцы, и я упала на колени, хватаясь за пересохшее горло и кашляя. Команда возмущенно зароптала. «За что этой наглой заднице такой подарочек?» Но один лишь взгляд весельчака усмирил все разговоры. Меня снова вздернули на ноги и куда-то повели. Еще дальше и вверх по темным лазам в недрах золотой скалы. Только на этот раз впереди процессии следовал сам капитан.